В революционных батальонах не должно быть слов офицер и солдат, а есть начальник и волонтер, так как начальником может быть избран каждый волонтер. Назначение командиров отделений, взводов, рот и батальонов производится на седьмой день по формирования батальонов общим и тайным голосованием всех волонтеров после чего они утверждаются исполнительным комитетом и главнокомандующим и являются несменяемыми. Если же замена окажется необходимой, то должен быть представлен обвинительный акт за подписью двух третей личного состава части с предъявлением обвинения только в трусости, растрате казенных денег и измене присяги. Никаким наказанием, дисциплинарным и служебным, начальники и волонтеры не подвергаются. Но в случае неблаговидных поступков все волонтеры наказываются по присуждению товарищеского суда остракизмом и объявляются врагами Отечества. По всем крупным центрам разосланы были вербовочные комиссары которым надлежало при посредстве местных советов вести агитацию и сбор волонтеров. Конечно, к товарищу Монакину убежденные добровольцы в сколько-нибудь значительном числе не пошли, и все предприятие никаким результатом не привело. Возник целый ряд случайных добровольческих формирований, в том числе и корниловский отряд капитана Нежинцева, преобразованный потом в корниловский ударный полк. О том, как трудно было в то смутное время держать в равновесии разум и сердце, даже лучшей части воинства свидетельствует тот факт, что после геройского прорыва неприятельского фронта 25 июня, во время наступления Восьмой армии, после блестящих атак и богатых трофеев, соединенные комитеты Корниловского отряда вынесли требования о выводе его из боевой линии. Неженцев оценивал состояние отряда как близкое к полному развалу. Впрочем, позднее... Корниловский полк, благодаря доблести своего командира и офицерского состава, а может быть в силу создавшегося культа Корнилова, скоро оправился. Это тот самый полк, который позднее, в начале сентября, среди кипящей ненависти ко всему, что касалось имени Корнилова, имел смелость проходить церемониальным маршем в Могилеве мимо окон, арестованного заметеж верховного главнокомандующего. При многих полках организовывались свои ударные команды, роты, батальоны. Туда уходили все, в ком сохранилась еще совесть, или те, кому просто опостылила безрадостная, опошленная до крайности, полная лени, сквернословия и озорства, полковая жизнь. Я видел много раз ударников и всегда сосредоточенными угрюмами. В полках к ним относились сдержанно или даже злобно. А когда пришло время наступления, они пошли на колючую проволоку под убийственный огонь, такие же угрюмые, одинокие. Пошли под градом вражьих пуль И зачастую злых насмешек своих товарищей, Потерявших и стыд, и совесть. Потом их стали посылать бессменно И за дня в день, и на разведку, и в охранение, И на усмирение за весь полк, Так как все остальные вышли из повиновения. Неудивительно, что вскоре И эти, обреченные, потеряли терпение. Право, скорее с грустью, чем с осуждением, я перелистываю протокол общего собрания штурмовой роты. В полуграмотном по форме, но непосредственном по содержанию документе этом говорится.